Глава восемнадцатая Водителю Маркелову Шубин велел поставить машину так, чтобы она частично загораживала дорогу и проехать мимо нее было нельзя. Когда машины, идущие из Ростова, приблизились, Шубин вышел наружу, чтобы встретить приезжих. Ехавшая впереди машина остановилась, и из нее вышел высокий капитан с колючим цепким взглядом. Шубин тут же приветствовал его как дорогого гостя. «Ну, наконец-то!» — воскликнул он. «Я вас с раннего утра жду!» «Без вас не решаюсь начать облаву на русских шпионов. Разрешите представиться, лейтенант Зигфрид Фогель, контрразведка группы «Дон». Меня прислал сюда лично его превосходительство фельдмаршал Эрих Манштейн. Он сказал, что ваше начальство задумало провести здесь операцию по задержанию русского крота и приказал мне с вами сотрудничать. С кем имею честь?» Шубин нарочно вывалил всю эту информацию одним махом, так противнику было труднее ее воспринимать. и его тактика имела успех. Капитан Таудлиц, ничего знать не знавший ни о каком посланце фельдмаршала, был смущен таким напором энергичного и бравого коллеги по контрразведке и невольно воспринял его информацию как правдивую. Ему ничего не оставалось, как самому представиться, что он и сделал. «Капитан Таудлиц, армейская контрразведка», — сказал он, «но кто вам сказал, что мы собираемся проводить облаву? Это вообще-то строго секретная информация». «Как вы понимаете, у командующего всеми немецкими войсками на Кавказе есть свои источники информации», — доверительно сообщил лейтенант Фогель. «Мне о вашей операции сказал сам фельдмаршал. Большая честь для меня. Также для меня честь работать с таким профессионалом, как вы, капитан. В штабе фельдмаршала наслышаны о вас. Да, генерал Рупрехт тоже ждет нас с вами. Я ему еще не представился, хотел прежде дождаться вас. Так что, поедем в штаб представляться». «Или вы сначала хотите ознакомиться с ночным происшествием?» «Или сразу наведаемся в лагерь русских диверсантов?» Капитан Таудлиц выпучил от изумления глаза. «Какое ночное происшествие?» — воскликнул он. «Какой лагерь русских? Вы что, нашли их лагерь?» «Да, представьте себе, нашел», — скромно ответил Шубин. «Как я вам уже докладывал, я приехал рано утром». Ну, ознакомился с обстановкой в поселке, узнал, что ночью кто-то побывал в расположении наших войск и убил двух рядовых». «Я сделал вывод, что русские уже здесь где-то рядом. И я с помощью моих подчиненных обыскал вон тот лесок». Шубин махнул рукой в сторону леса, где ночью нашла приют его группа. «Мы обыскали весь этот лес и, представьте, нашли лагерь русских. Правда, сыны степей уже успели его покинуть. Дьявольская предусмотрительность. Так что теперь их надо искать где-то в другом месте. Так что поедем в штаб знакомиться с генералом Руприхтом». «К черту генерала с его штабом!» — воскликнул Таудлиц. «То есть, конечно, я с уважением отношусь к этому бравому вояке, но сейчас нам не до церемоний. Я хочу немедленно осмотреть лагерь русских. Возможно, русские ушли оттуда лишь временно и еще вернутся, и тогда мы их накроем. Сейчас я соберу своих людей», — заявил капитан и начал отдавать команды. Из второй машины вышли четверо оперативников, из машины радиоперехвата шестеро рядовых». «Вот мои люди», — представил свой отряд Таудлиц. «Думаю, этих сил хватит, чтобы захватить русского резидента. Насколько мне известно, он работает с напарником, больше в его распоряжении никого нет». «Вы это точно установили?» — осведомился Шубин. «Когда я осмотрел лагерь русских, у меня сложилось впечатление, что их больше, чем двое». «Ведите нас в этот лагерь», — распорядился Таудлиц. «Я хочу составить собственное впечатление о нем». Глеб повел немца туда, где еще час назад располагалась его группа. По дороге он думал о том, что его люди вполне могли бы перебить всю группу этого хлыща Таудлица, а его самого упаковать и привести в штаб Южного фронта. Он, наверное, много знает и многое мог бы рассказать. Но сейчас перед Шубиным стояла другая задача. Они вышли на поляну, где располагалась группа разведчиков. Таудлиц тут же начал бегать по поляне взад и вперед, осматривая следы, переворачивая ветки и чуть ли не нюхая землю. Так же вели себя и его оперативники. «Это беготня!» Продолжалось примерно четверть часа, после чего Таудлиц остановился возле Шубина и сказал «Совершенно другая ситуация. Здесь находились примерно 20 человек. Видимо, это другой разведчик, не тот, который водил нас за нос весь январь». «Вот и я пришел к тому же выводу, что здесь была большая группа русских», — отозвался Шубин. «И знаете, что я подумал? Что это вовсе не разведчики, а диверсанты. Их послали не собирать информацию, а устраивать диверсии». Таудлиц вначале недоверчиво хмыкнул, затем подумал и произнес: «Что ж, возможно, вы правы. Э, простите, я не запомнил, как вас зовут». «Фогель, господин капитан. Зигфрид Фогель», — напомнил Шубин. «Знаете, если принять мою версию как рабочую, отсюда следует еще один вывод». «Какой же?» — с интересом спросил Таудлиц. «Я подумал. Куда могли уйти русские из такого удобного места? Они могли скрываться в этом лесу сколько угодно». Но если им поставлена задача что-то взорвать в поселке, то им нужно в поселок. А что, если они ушли туда? Что, если они скрываются в одном из опорных пунктов нашей обороны? Они могли уничтожить целый взвод, как они этой ночью уничтожили двухчасовых и занять опустевшее место. Глаза контрразведчика от азарта загорелись. Черт побери, а ведь вы, наверное, правы, Фогель!» — воскликнул он. «Русские действуют дерзко, и они вполне могли пойти на такой безумный шаг». расположиться прямо там, в поселке, среди наших войск. И оттуда они передадут координаты наших опорных пунктов, и их ужасные «катюши» нанесут удар прямо по той точке, откуда шел сигнал». «Да, они на такое способны, но мы этого не допустим. Мы немедленно отправимся в поселок и осмотрим все опорные пункты нашей обороны один за другим». «Мудрое решение, господин капитан», — согласился лейтенант Фогель, — «я с вами». и две группы контрразведчиков, окончательно соединившись, вместе отправились в поселок. И в течение следующего часа немецкие солдаты, создававшие систему обороны в поселке Целина, наблюдали, как группа офицеров и рядовых, не обращая ни на кого внимания, ходит по поселку и осматривает каждый дом, каждый дзот, каждую траншею. Капитан Таудлиц просто осматривал все эти точки и искал русских шпионов. а его спутник, энергичный лейтенант Фогель, старался запомнить все, что он видел, а затем, отойдя в сторону, заносился все данные на схему, которую для него составил другой лейтенант, Герхард Шуберт. Через полтора часа схема расположения немецких опорных пунктов в поселке была полностью готова. Ее можно было передавать в штаб. Для этого Глебу надо было покинуть доверчивого капитана Таудлица и вернуться в Снежную Январскую Степь, туда, где нашли свое убежище его люди, во главе с сержантом Султановым, и где была рация. В общем, спустя полтора часа лейтенант Фогель как-то стал тяготиться обществом контрразведчика. Да и Таудлиц уже стал испытывать досаду и злость на своего спутника, которому он так легко поверил. Ведь осмотр домов поселка ничего не дал. Русских здесь не было, теперь это стало очевидно. Поэтому, когда лейтенант Фогель обратился к капитану с предложением разделиться, Таудлиц не стал возражать. «Я бы хотел еще раз обыскать этот лес», сказал лейтенант Фогель контрразведчику. «Что если русские спрятались в каком-нибудь подземном убежище?» «Ступайте, лейтенант, ищите», — согласился Таудлиц, «а я еще раз проверю поселок. Возможно, мы что-то упустили». Посмеиваясь, Шубин вернулся к опелю, в котором его ждали Соловьев и Маркелов, и велел ехать на окраину поселка. Здесь разведчики покинули машину и пешком продолжили путь к лесу. Искать группу Султанова им не было нужды, Ведь вся группа уже давно вернулась на прежнее место, на ту самую поляну. Они просто ушли оттуда на время, пока поляну осматривали люди Таудлица, а потом вернулись. Такие действия предусматривал план, который Шубин придумал еще утром, а затем сообщил сержанту. Все и произошло так, как он планировал. Они втроем вернулись на поляну, радист Женя Погорилов настроил рацию, Глеб составил радиограмму, и спустя несколько минут она ушла в эфир. а затем эта радиограмма, уже расшифрованная, легла на стол перед генералом Еременко. «Ага, вот и схема немецкой обороны в целине», воскликнул командующий Южным фронтом и, обратившись к своему начальнику штаба, полковнику Семенову, сказал «Передайте эти данные нашим артиллеристам. Пусть разнесут все эти дзоты и опорные пункты к чертовой матери. И передайте приказ по войскам. Пусть готовятся к наступлению. Как только Катюши отработают, пойдем гнать немчуру из целины». «А Шубину за такую работу нужно орден дать». «Ну, это я у Уколову еще скажу». Капитан Таудлиц по второму разу проверял отдельные пункты обороны в поселке Целина, когда заметил, что к нему подбежал радист из машины радиоперехвата. «Разрешите доложить, господин капитан», запыхавшись, сказал он. «Только что мы перехватили сигнал той самой рации. Она выходила в эфир откуда-то из данного района». «Из этого района, вы говорите?» «Да, господин капитан, кажется, сигнал шел из того леса, который мы недавно осматривали», — ответил радист. «Значит, здесь находятся не какие-то диверсанты, а тот самый русский резидент», — заключил капитан Таудлиц. «Но когда он успел собрать нужные данные? Ведь он не был в поселке. Тут что-то не так. Надо поговорить с генералом Рупрехтом». И капитан направился к командующему дивизии. Здесь он представился генералу и доложил, что прибыл для организации облавы на русского резидента, а также сообщил, что этот резидент, очевидно, находится где-то рядом с поселком и только что передал в эфир новую радиограмму. Вот как! удивленно спросил генерал Рупрехт. Я тут кое-что не понимаю. Дело в том, что мне еще утром звонил ваш начальник, майор Зимель, и предупредил о вашем приезде. Рассказал о цели вашего визита и просил оказать всемерное содействие. «Почему же вы являетесь ко мне только в середине дня? Что вы делали все утро?» Таудлиц, чувствуя себя все более неловко, вынужден был рассказать о встрече с энергичным лейтенантом Фогелем, посланцем фельдмаршала Манштейна, о том, что Фогель специально ждал его в своем «Опеле», и они вместе ходили по поселку, искали в нем спрятавшихся русских диверсантов. «Энергичный лейтенант, вы говорите», отреагировал на рассказ капитана Руприхт. «На старом потрепанном «Опеле»?» Все это очень странно. Насколько мне известно, при штабе фельдмаршала Манштейна нет никакой особой службы контрразведки. Вся контрразведка сосредоточена в Ростове и находится под руководством вашего начальника майора Зимеля. А кроме того, должен сообщить вам, что ночью у нас имело место вражеское проникновение. Кто-то, видимо, русские лазутчики, убил двух солдат и снял с них форму. Кроме того, бесследно исчез лейтенант Шуберт». Мы полагаем, что его похитили те же русские лазутчики. «А еще у нас пропала машина. Потрепанный Опель. Что вы об этом думаете, капитан?» Капитан Таудлиц почувствовал, что краснеет, а затем бледнеет. Все сходилось. Двое молчаливых солдат и говорливый лейтенант, сидевшие в старом Опеле. И они откуда-то точно знали расположение русского лагеря. Правда, русские почему-то успели этот лагерь вовремя покинуть». Да этот так называемый лейтенант Фогель во время осмотра все время чертил какую-то схему. Получалось, что он, капитан Таудлиц, все утро общался с русским резидентом и помогал ему изучить систему немецких укреплений в поселке. Какой позор! И ужаснее всего, что генерал Руприхт, кажется, тоже об этом догадался. Сейчас он скажет, что... Капитан Таудлиц не успел подумать о том, что ему может сказать командующий дивизией. Внезапно снаружи послышался грохот множества разрывов, стены дома затряслись. Это советские «Катюши» начали обстрел поселка Целина. «Скорее, капитан, бежим в укрытие!» — воскликнул генерал Рупрехт и, подавая пример, первым кинулся к выходу. Капитан Таудлиц поспешил за ним. Все остальные соображения отступили в данный момент на задний план. Надо было думать о собственном спасении.